Глава 10. В кабинете начальника полиции было сильно накурено. Муромцев курил папиросы одну за другой, не замечая ни одобрительных взглядов Цеховского. Наконец, хозяин кабинета не выдержал и, резко поднявшись, подошел к окну и раскрыл его настежь. Роман Мирославович усмехнулся, затушил папиросу и сделал вид, что углубился в свои блокнотные записи. Цеховский пристально посмотрел на него и спросил. «Роман Мирославович, может быть, вам еще что-то угодно?» Муромцев закрыл блокнот и ответил непринужденно. «В общем-то, нет, хотя... хотя что? Есть одно дело, с которым я уверен, вы мне сможете помочь ввиду вашего опыта и стажа». Цеховский довольно улыбнулся и сел за огромный дубовый стол. «Я вас слушаю». Я бы хотел знать, где сейчас находится убийца из шахтерского городка. Людожор, кажется, его звали. Дело старое, двадцатилетней давности. Вы помните его? Цеховский поморщился, потерев руки и ответил помедлив. Да, конечно, припоминаю, Людожор, да. Позвольте, я отдам соответствующее распоряжение секретарю. Придется архивы поднимать. «Разумеется», — согласился Роман Мирославович. «Всего не упомнишь». Цеховский кисло улыбнулся и позвонил в бронзовый колокольчик, стоявший на столе. На звон вскоре вошел секретарь с постной вытянутой физиономией. «Голубчик, поди-ка — сказал полицмейстер. Пока Цеховский инструктировал секретаря, подобострастно наклонившегося к начальнику, Муромцев снова принялся изучать свои записи. Его размышление прервал громкий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в кабинет ввалился огромного роста городовой. Он козырнул полицмейстеру и басом выпалил. «Ваше благородие, виноват без доклада, да дело срочное!» «Что еще, Буянов?» Раздраженно спросил Цеховский, который знал в лицо и по именам практически всех своих людей. «Еще один труп нашли!» «Что?» — крикнул полицмейстер. — Как? Где? — На Софийской, стало быть, он. В доходном доме. Не дав закончить доклад, Цеховский оттолкнул Буянова в сторону и выбежал в коридор, крикнув Муромцеву. — Роман Мирославович, едем! Тот схватил со стола шляпу и выскочил вслед за полицмейстером. Возле приемной он увидел Барабанова. — Нестор! — прошептал ему на ухо Муромцев. «Сейчас же бери судебного медика или анатома из морга. Все необходимое для осмотра трупа. Идуйте за нами в доходный дом на Софийскую. Никому ни слова». «А что случилось-то?» — удивленно спросил Нестор. «Там узнаешь. Все, выполнять!» Выбежав на улицу, Роман увидел, что Цеховский уже садился в экипаж, запряженный тройкой гнедых лошадей. «Скорее же, Роман Мирославович!» — взмолился полицмейстер. Муромцев запрыгнул в трогающийся экипаж и плюхнулся на мягкое сиденье рядом с полицмейстером. До места происшествия они ехали в тягостном молчании. Вскоре они остановились у большого здания. Это был один из так называемых доходных домов, в которых хозяева сдавали комнаты или целые квартиры. У входа толпились уличные зеваки, которых несколько полицейских время от времени отгоняли подальше. Беспризорные мальчишки сидели на заборе и с интересом заглядывали в окна, попутно докладывая о происходящем собравшемся. Цеховский и Муромцев вошли внутрь. Следом за ними, выскочив из пролетки, в дом забежал Барабанов в сопровождении судебного медика. На втором этаже в коридоре их встретил пожилой полицейский. Он сразу, не дожидаясь вопросов, начал докладывать – «Убитый купец, не читайло Егор Тарасович, ваше благородие. Жил здесь несколько лет уже, как отдел отошел. Магазин у него был, а как овдовел, так все дела сыну передал, а сам, стало быть, тут доживал на процент от торговли, что сын выплачивал». «Сына вызвали?» Быстро спросил Роман. «А как же, все чин по чину. Внутри уже был кто-нибудь?» «Так вот, я был, хозяин еще, он меня и вызвал». «Хорошо, тогда пойдем посмотрим», — сказал Муромцев и кивнул Барабанову. «Идем, Нестор». Они вошли в просторную светлую комнату. На полу, раскинув руки, лицом вверх лежал пожилой мужчина. Его короткая с проседью борода была залита запекшейся кровью, которая также растеклась темным пятном на полу возле головы и уже успела загустеть и подернуться тусклой пленкой. По мертвенно-желтой щеке ползала жирная муха, а стекленевшие глаза смотрели в потолок. «Накрыть его может?» — спросил старый полицейский, перекрестившись. «Ничего не трогать, в комнату не входить!» — рявкнул Муромцев. Он принялся тщательно осматривать сначала дверь и дверной замок, затем осмотрел пол по всей комнате и, наконец, подошел к трупу и подозвал жестом Нестора. «Что ты видишь, Нестор?» — спросил Роман. «Наш клиент, Роман Мирославович», — ответил тихо Барабанов. «Пальца-то нет, глядите, откушен, не иначе». На кисти убитого действительно не хватало пальца. Там зияла рваная рана. Медик, пришедший с Барабановым, внимательно осмотрел ее через лупу и кивнул в знак согласия с Нестором. Затем осторожно пинцетом вытащил из приоткрытого рта деревяшку. Это была ручка марионетки. «Значит так», — Роман хлопнул в ладоши. «Все указывает на то, что это дело рук нашего убийцы. Нестор, записывай». Барабанов сел на стул и вытащил записную книжку. «Труп лежит на полу лицом вверх», — начал Роман. В области головы открытая рана, которая, скорее всего, и стала причиной смерти. Убитый купец не читайло Егор Тарасович. На время обнаружения трупа в комнате посторонних не было. Двери, дверной замок в исправном состоянии, окна тоже. Роман осторожно приподнял тело и задрал на убитом рубашку. Потом удовлетворенно поднялся и сказал... Тело после смерти не передвигалось, тому свидетельствуют трупные пятна. Кроме раны на голове и ампутации пальца, других ран на теле не наблюдается, одежда без повреждений. «Господин Цеховский, что скажете?» Полицмейстер озабоченно потер подбородок и ответил, покручивая ус. «Что же, если доселе убитыми были мещане, да еще ремесленник, то теперь купец появился». «О чем это говорит?» «О том, что убийца этот своих жертв случайно выбирает, бессистемно. Все они люди одинокие, которым легко можно проникнуть в дом, не подняв лишнего шума». «Следов борьбы я тут не вижу, кстати», — заметил Муромцев. «Совершенно верно, Роман Мирославович», — согласился Цеховский. «Вполне очевидно, что жертва сама впускала убийцу в дом». И тут возникает вопрос, кого можно так впустить при условии, что это не твой знакомый? Почтальона? Разносчика газет? Молочника? Продавца керосина или угля? «Да кого угодно!» — воскликнул вдруг Барабанов и тут же сконфуженно замолчал, втянув голову в плечи. «Да, господин э -э -э, Барабанов», — сказал Цеховский, — «кого угодно». «А вы что думаете, Роман Мирославович?» Муромцев все это время стоял, не отрывая глаз от трупа, и тер по обыкновению лоб. Когда полицмейстер к нему обратился, Роман Мирославович вдруг просиял и хотел что-то сказать, но дверь заскрипела, и в проходе показался у ускалиться секретарь Цеховского. Он молча протянул шефу листок и также безмолвно удалился, словно призрак. Цеховский вытащил из кармана пенсне и принялся читать. Затем протянул бумагу Муромцеву со словами. «Вот телеграмма пришла по вашему вопросу. Нашли Людожора, он в тюремной больнице в уезде города Д». Роман, не читая, скомкал телеграмму и с досадой сунул ее в карман брюк. После этого прошептал Барабанову. «Нестор, после вскрытия собирайтесь к польской границе, в Эл. Дело продвигается быстрее, чем мы думали».